Глава седьмая. Правило. Не принимать никого, иначе как вечером. Таков был Люк Эспри Жильнорман. Волосы его сохранились до сих пор и были даже не совсем седые, а скорее с проседью. Он носил какую-то странную прическу, вроде собачьих ушей, но в общем, несмотря на все, старик имел очень почтенный вид. Он олицетворял собою восемнадцатый век, легкомысленный и величественный. В первые годы реставрации Жильнорман, еще молодой, в 1814 году ему было только 74 года, жил в Сен-Жерменском предместье на улице сэр ванден около церкви святого Сульпиция. Он переехал в квартал Море только после того, как покинул свет, то есть когда ему перевалило уже за 80 лет. И отказавшись от света, он замкнулся в своих привычках. Главный из них, который он никогда не изменял,